Глава четырнадцатая. Леона. Слава крылатым богам, ужин все-таки действительно планировался семейный, точно не на сто персон, но человек на десять. Первая она заметила Шарлотта, хлопотавшую у накрытого стола. На ее лице тут же появилась натянутая улыбка. Не сказать, что она смотрела на меня со злостью или отвращением, скорее испытывала жуткую неловкость. Видимо, из-за визита в мою лавку и необдуманного предложения. К её боку приезжалась девочка лет десяти. У окна спиной к нам стоял высокий мужчина с тёмно-русыми волосами и широкими плечами. А на кушетке рядом, откинувшись на спинку, сидела молодая, но какая-то уставшая женщина и читала книгу. Кто есть кто, было сложно отгадать, но семейное сходство угадывалось. Девочка была точной копией Шарлотты, только глаза такие же, как у Редмонда, зелёные. «Дядя реджи смотри!» воскликнула она, широко улыбнувшись, и мужчина у окна обернулся. «Я поначалу решила, это отец Редмонда, но оказалась неправа. Да и слишком молодо мужчина выглядел для такого великовозрастного сына». «Мой дорогой племянник», — тепло улыбнулся он и пошел к нам навстречу. «Патриция, посмотри». Женщина с книгой отреагировала. Правда, интереса на ее лице не было никакого. «Франциска и Эдвард опаздывают», сообщила Шарлотта, так что можешь нас пока представить. Рука Редмонда на моей талии на мгновение сжалась сильнее. Неужели волнуется? Да ладно. Кому и стоило волноваться, так это мне. Разрешите представить вам мою невесту. На удивление уверенно произнес Редмонд. Леона Хейл. «У меня чуть ноги не подкосились от волнения. Это ведь не первый раз, когда Редмонд меня так называл, но почему-то перед его родственниками мне стало совершенно не по себе. Наверняка они и так знали, кого ждать на этом ужине, ведь с Шарлоттой мы уже успели познакомиться. Но все равно все взгляды прикипели ко мне и не скрывали любопытства». Улыбчивая девочка оказалась младшей сестрой Редмонда. Ее звали Рояной. «У дракона есть еще средняя сестра». Франциско, но они с мужем задерживались. А женщина с книгой оказалась женой дяди Реджинальда. Компания оказалась совсем не такой страшной, как я представляла. Но больше всего я боялась, что меня забросают вопросами, я растеряюсь и не смогу ответить. Но этого не успело произойти. В обеденный зал подоспели остальные гости. К моему сожалению, среди них оказались не только Амалия с матерью и, судя по всему, с братом, Уж больно они были похожи, как двойняшки, в сопровождении будущего родственника, Итаниэля Драйка. А вместе с ними в обеденный зал прошла Инола Тионгар. Слава богам одна. Ни сына, ни мужа не прихватило Похоже, они с матерью Редмонда закадычные подружки, раз ее пригласили на семейный ужин. И это не сулило мне ничего хорошего. Инола уже пыталась настроить Шарлотту избавиться от меня. Ничего не вышло. Но кто знает, может, она еще что-то придумает. Вот кому бы я точно не стала поворачиваться спиной. С появлением остальных гостей внимание к нашей паре стало рассеиваться. К тому же пора было рассаживаться за столом. Нас с Редмондом посадили рядом. На противоположной стороне стола сели Амалия и Итаниэль. Рядом с ними Алисия с сыном и Энола. А с нашей стороны сестренка Редмонда и его дядя с женой. Во главе стала села Шарлотта. И еще два места пустовали. До меня только сейчас дошло, что глава семейства отсутствовал. Точнее, им был Оливер, дедушка Редмонда. Но так как он жил в уединении, я полагала, эту роль занимал муж Шарлотты. Но его не было. Как же я мало знал о своем женихе. Впрочем, он обо мне тоже много чего не знал. И, надеюсь, никогда не узнает. Когда все расселись, внимание снова сосредоточилось на нас — Начались вопросы, примерно те же, что задавала Шарлотта, нагрянув ко мне в лавку, так что отвечать уже было проще. Я боялась столкновения и Таниэля, и Редмонда, опасной словесной перепалки между мужчинами как соперниками, но этого не случилось. Они предпочли вообще не вступать в диалог друг с другом. Помолвка о с господином Драйком тоже была весьма быстрой, но все же вызывала меньше вопросов, чем моя и Редмонда. К счастью, когда принесли основные блюда, я смогла немного передохнуть от разговоров. Увы, ненадолго. И я думала, это семейный ужин, — подала голос Инола. Издевка в нем мне сразу не понравилась, но я не думала, что она будет бить сразу по-больному, потому вопрос застал врасплох. — А ваши родственники не хотели знакомиться? — Ах ты, ящерица хладнокровная, с огнем играешь. Ядовитая улыбка которые я хотела одарить Инолу, чуть не расползлась на моем лице. Так и подмывала напомнить, что она тоже как бы входит в число моих родственников. Но мы обе знали, что я этого не скажу. «Я живу с тетей», — мило проговорила я, добавив голос Патоки. «По маминой линии, но сейчас она на море, поправляет здоровье». «Так вы одна управляетесь с Славкой», — удивилась Шарлотта. В ответ я только кивнула. Не стала пояснять, что я уже давно взяла на себя все дела в лавке, а тетя отошла от этого, только помогала по мере сил». А родственники с отцовской стороны присоединился к расспросам дядя Редмонда. «Прекрасный вопрос, что сказать». «Они все умерли от орачьей чумы», ответила я с самым скорбным видом. «Дольше всех страдала вторая папенькина жена, умерла в мучениях, бедняжка». Энолу знатно перекосила, но она быстро взяла себя в руки и принялась есть салат. «Какая трагедия!» — прониклась моей ложью Шарлотта. «Нехорошо, конечно, таким шутить, зато тем разговора сразу сменилось. «Ой, а я знаю, как будет на Орочьем «Я тебя люблю», — сообщила сестрёнка Редмонда и тут же прогорланила заученную фразу. Ей удалось разрядить обстановку. Я едва не расхохоталась, Уж больно забавно звучал грубый язык из уст ребенка. Девчушка и сама еле сдерживала хохот. «Зачем тратить время на язык почти вымершей расы?» Снова влезла Инола и презрительно сморщилась. «Амалия, насколько я помню, ты изучала древнедраконский?» «Все драконы его изучают в детстве», — отмахнулась девушка, взявшись за бокал с вином. Она хоть и бросала взгляды в нашу с Редмондом сторону, но разговор ей явно не был интересен. А еще Наргонский подхватила госпожа Алисия, тут же оживившись, а помимо языков, математику, историю, географию домоводства, ну и, конечно, магические искусства среднего уровня. «Мама!» — устало вздохнула Амалия, и на этом зачитывание резюме закончилось. «Моя сестра увлекается культурой и языками вымирающих рас», — пояснил Редмонд, шепнув мне на ухо. А сам он, кажется, поддерживал какие-то законопроекты, защищающие их права, вспомнила я. Сестра Редмонда расстроилась от слов Энолы, повесила нос. И мне стало жалко девчонку. Это ведь здорово, когда у ребенка есть такие хорошие увлечения. А кому-то подавай классическое драконье образование. Да какой от него толк? Зачитывать мужу романтические поэмы на древнедраконском? Так ты знаешь редкие языки? Повернулась я в сторону малышки. Как насчет «Гном -ева? Та просияла и закивала в ответ. «Я рада познакомиться с вами, Леона. Вы скрасили этот скучный ужин», произнесла Раяна на самом распространённом гномьем диалекте. Эта милая фраза прозвучала чуть мягче, чем «орочий», но со стороны могло показаться, что девочка высказывает мне какую-то претензию. «Бороду даю на отсечение. Вы здесь самый весёлый собеседник. Без вас, Раяна, я бы тоже умерла со скуки», ответила я на гномьем. «Древние дракони я тоже изучала в свое время, а вторым шел гномий. Горный клан испокон веков соседствует с этой трудолюбивой расой и имеет весьма тесные связи по добыче полезных ископаемых и в торговле. Я тоже дружила с одной семьей, у них и подтянула язык. Редмонд с удивлением посмотрел на меня. Его явно впечатлили мои способности. А Драйк тихо фыркнул, прикрывшись бокалом. Похоже, он один понял наш шутливый диалог». «В торговле часто приходится сотрудничать с гномами», — разъяснила я для Редмонда, который продолжал на меня удивленно поглядывать. А договоры они предпочитают составлять только на родном языке. «А вы талантливая девушка», — пришел к выводу дядя Редмонда. «Я слышал, вы участвовали в скачках в парке». «Верно», — подтвердила я, бросив взгляд на Амалию. Она теребила в руках салфетку, явно нервничая. «Вместе с Амалией». Они даже заняли призовые места, — вставил и Таниэль. Но что-то я не услышала радости в его голосе. В воздухе повесло напряжение, и витало оно вокруг Амалии и Драйка. Да, на тех соревнованиях точно случилось что-то странное, понять бы что. Но другие участники беседы, казалось, не заметили этого. Обстановку разрядил десерт. Но едва ли это спасало ситуацию. На ужин, наконец, явились вторая сестра Редмонда с мужем. Оказалась девушка в положении, но причиной опоздания стал неокруглившийся живот. «Мы никак не могли успокоить Маркуса, чтобы оставиться спокойной душой на няню», поделилась девушка. Она выглядела взволнованной и... голодной. И совсем немного уставшей. Но, очевидно, очень счастливой. Меня она даже не заметила. Поглаживая живот, она с жадностью наполняла тарелку вкусной едой». Не понимаю я, зачем так изводить себя ради вторых и третьих детей. Я бы вообще запретила драконицам рожать больше одного ребенка. Это ведь и стареешь быстрее, и молодость теряется, а продолжительность жизни насколько сокращается. Слова инолы встретились прохладной тишиной. Пожалуй, я никто не ответил только потому, что многие драконы семьи придерживались подобных взглядов, отдавая предпочтение силе и долголетию. Но Аландоры явно были не из их числа. И Энола Не могла это не понимать, но, видимо, тактичности не хватило промолчать. А у аландоров доров ее было слишком много, чтобы ответить должным образом. Ну а я, как там говорила в детстве эта ящерица блондинистая про мою мать? Девка базарная. В общем, я была дочерью своей матери, и явно не аландор с их скромностью и умением сдерживаться в любой ситуации. По-моему, госпожа Шарлотта выглядит изумительно для матери троих драконов подметила я. «Возможно, не на всех драконицах это сказывается». Да, Инола выглядела немного моложе, стройнее и изящнее. Но разве в этом счастье? Но каждому своё. Высказав своё ценное мнение, я наслаждалась гневом Инолы, который она тщательно пыталась скрыть и благодарным взглядом Шарлотты. Ну и чтобы добить многострадальную публику, я бы тоже хотела не меньше трёх детей, а лучше пятерых» заявила, улыбнувшись от всей души. Острый взгляд Редмонда, водзившийся где-то сбоку, я ощутила всем телом. Кажется, никто не понял иронии. Оно, конечно, хорошо, но... Мечтательный блеск в глазах Шарлотты мне не понравился. Похоже, она вовсе не против пятерых внуков, даже от ведьмы-лавочницы. Как бы подобные шутки не обернулись против меня, надо все же быть аккуратнее с высказываниями. Время шло, а вечер никак не хотел заканчиваться, испытание продолжалось. После десерта перешли в гостиную, и атмосфера тут показалась еще благоприятнее для разговоров. К счастью, интерес ко мне почти угас. Шарлотта дружила не только с Инолой, но и с Алисей, и дамам не терпелось поболтать. На мужская половина гостей явно скучала. «Может, поиграем в карты?» Вдруг предложил Генри. Как самый молодой из мужчин он скучал больше всех. Амалия тут же напряглась и уже не выглядела такой отчужденной. Ей явно не понравилась идея брата. «У меня есть предложение получше», — поспешила вмешаться Алисия. «Может, устроить экскурсию по дому, Шарлотта? Господину Драйку будет интересно взглянуть на твою оранжерею. Я уже молчу о невестке, ей ведь тут потом жить». И я чуть не подавилась своим вином. «С этой точки зрения я должна гореть энтузиазмом осмотреть особняк. Пожалуй, надо подыграть Алисии». «Замечательная идея. Я бы тоже с удовольствием взглянула на оранжерею». «Давайте прогуляемся», — согласился господин Драйк и вопросительно взглянул на невесту. Амалия молча кивнула. Не все поддержали это предложение. Инола осталась в гостиной, в компании дяди Реджинальда и его жены. Но я этому была только рада. Редмонд поднялся первым и предложил мне свой локоть. Прогулка по дому — хорошая идея. «Нам на руку. Будет возможность незаметно перекинуться парой слов». Дракон выглядел задумчивым, и я переживала, все ли идет по плану. Может, я что-то не то сказала? Или наоборот, недостаточно хорошо выполняла свою роль? Что-то ревности в глазах Амалии я не заметила. Да, она поглядывала то на меня, то на несостоявшегося жениха, но скорее недоумевала с нашей парой, чем злилась. И я бы не отказалась от возможности с ней поболтать, Может, получится вытянуть какую-то информацию? Дружной компанией во главе с Шарлоттой мы отправились на экскурсию. Позади нас шла Алисия, крепко вцепившись в локоть сына. А перед нами Амалия и Итаниэль. Процессия немного растянулась по просторной портретной галереи дома Аландоров. Но заговорить с Редмондом о наших секретах я не решалась. У дракона все же очень хороший слух. Пока на меня никто не смотрел, Как можно аккуратнее вытащил одну шпильку. Упругий локон тут же выбился из прически. «Ах, кажется, я обронила шпильку». Резко затормозила. «Конечно, такую важную вещь мне срочно понадобилось отыскать. И ничего страшного, что она даже не украшена драгоценными камнями, всего лишь простыми прозрачными стекляшками. Но остальным об этом знать не обязательно. Надо ее срочно найти, иначе прическа развалится». Заявила я своему дракону, потянув назад. Многозначительно поиграла бровями. Редмонд нахмурился. Между бровей залегла суровая складка. Он явно не понимал, к чему я устроила этот спектакль. «Надо поговорить», — прошептала я одними губами. «Мы вас догоним», — сообщил понятливый жених. Я дождалась, когда гости удалятся на достаточное расстояние, прежде чем заговорить. «Что случилось?» опередил меня дракон». «Ничего, в том-то и дело. Мне кажется, наш спектакль никому не интересен. Амалия не выглядит злостной ревнивицей, готовой бросить своего жениха из-за нас, а твоя мать...» О своих подозрениях я решила умолчать. «Ты ей понравилась», — ухмыльнулся Редмонд и сам, обо всем догадавшись. «Я всем нравлюсь», — гордо заявила я. «Но в этот раз мне это было невыгодно. И в этом нет ничего хорошего». Не всем». Не согласился со мной дракон, и я с трудом подавила желание ткнуть его в плечо кулаком или шпилькой, спрятанной в нем. Воспоминания о его ране были еще слишком свежи. Вдруг шрам до сих пор болел. Как-то жалко. «Ты на что это намекаешь?» — спросила я, угрожающе прищурившись. «Я, конечно, не обязана ему нравиться, но слышать об этом было неприятно и даже обидно. Мог бы и промолчать». Госпоже Тионгар, ты совершенно точно не понравилась. Ты я не успела нигде насолить. Это, конечно, не имеет никакого значения, но мать к ней прислушивается». «Так вот он о чем. Я даже выдохнула облегченно». «О да, госпожа Тионгар, я успела насолить. И делать для этого ничего не пришлось. По крайней мере, ничего намеренного. Достаточно было просто появиться на свет». «Может, она от природы такая вредная?» Увельнула я от ответа. «Пожалуй, ты права», — хмыкнул дракон, задумавшись. «И что твоя мать в ней нашла? Не упустила я шанса спросить». Первый муж Инолы был кузеном моего отца. С грустным вздохом поделился Редмонд. Когда он погиб на военном задании, мать поддерживала молодую вдову. А когда моего отца постигла та же участь спустя несколько лет, Инола ответила тем же. Она помогла матери не замкнуться в себе. К тому же они давно были знакомы. Вместе с Алисей Диверго учились в пансионе для благородных драконец. Теперь стало понятно, что мачеха делала на семейном ужине. Она и правда почти родственница. «Понятно. Пора было сменить тему. Последнее, что мне хотелось, это потратить несколько свободных минут на обсуждение инолы. Так что будем делать?» Редмонд на мгновение задумался, потирая пальцами подбородок. «Думаю, еще рано делать выводы. Мы только начали эту провокацию. Да уж, мы только начали, а мне уже не терпелось закончить. Может, я и правда слишком рано ждала результата? Хотела направиться вперед, догонять остальных, но Редмонд не спешил уходить. Единственное, думаю, нам с Амалией стоит поговорить». Может, у тебя получится увести ее от этого коршуна? Драйк от нее и на шаг не отходит, а при нем разговора явно не выйдет. Предложение Редмонда было разумным. Ему наверняка есть о чем поговорить с Амалией. Другое дело я, с которой он знаком без году неделя. И общих-то тем нет. Так стоп. Что за глупости лезут в мою голову? Ясно же, о чем он хочет говорить с несостоявшейся невестой. Это не светская беседа. Наверняка вопрос будет один-единственный. Почему она в последний момент выбрала другого? И это очень хороший вопрос. Я бы тоже хотела знать на него ответ, чисто из любопытства. Но почему-то от одной мысли, как Редмонд оказывается наедине с Амалией, к горлу подступает комок и становится трудно дышать. «Конечно, вам обязательно нужно поговорить», — ответила я, несмотря на неприятные ощущения. «Тогда, может, попробуй отвлечь ее в оранжерее?» «Отлично. Хорошая идея. Я отправлюсь туда прямо сейчас и буду ждать в тропическом секторе. Остальным скажешь, что у меня появились срочные дела, чтобы Драйк ничего не заподозрил». «Хорошо», — выдавила я вместе с улыбкой. Дракон направился в противоположную сторону, видимо, знал путь покороче. А я пошла вслед за гостями. Но, похоже, идея задержаться пришла не только мне». Я почти вывернула из-за угла, когда споткнулась, услышав чужие голоса, и резко затормозила. «Еще раз я услышу, как ты заикаешься об играх!» — шипела Амалия. Я даже не сразу узнала ее голос, настолько разъяренной была девушка. «Я сделала все, чтобы вытащить нашу семью из той задницы, в которой мы оказались по твоей милости. Пошла на предательство!» Никогда бы не подумала, что Амалия Диверго может так выражаться. «Ой, не надо преувеличивать!» — узнал я голос Генри. «И строите себя великую мученицу тебя никто не заставлял!» Раздался хлесткий звук. «Кто-то зарядил смачную пощечину. Я аж вздрогнула!» Повисла тишина, но я не спешила выходить из-за угла, чувствовала всем нутром, разговор брата и сестры еще не закончился. Да и шагов, говорящих об их уходе, не было слышно ты приняла лекарство, которое дала мать? Резко сменила тему Амалия? Или не сменила? «Еще нет». «Где пузырек?» «Я себя контролирую. Еще успею». «Пей немедленно». Послышалась возня. «Не надо...» Похоже, Генри попытался сопротивляться. Но Амалия заставила, не исключаю, что силой проглотить лекарство. Брат Амалии закашлялся, будто подавился или дело было в неприятном вкусе снадобья. А какое оно на вкус, я не просто догадывалась. Уверена, речь шла об эликсире сам себе хозяин. Вот для кого покупала его Алисия. Все из-за страсти сына к игре. До меня медленно доходил смысл разговора. На ум приходило только одно предательство. И связано оно было с Редмондом. Неужели из-за долгов брата Амалия решила выйти замуж за другого, Но почему? Разве бы Редмонд не вошел в ситуацию семьи Диверго? Не помог бы деньгами? А тот мужчина в черном плаще, которого Амалия встретила на скачках, вполне мог оказаться кредитором брата. Что-то в этой истории мне не нравилось. Вопросов только прибавилось, и я не знала, как все это рассказать Редмонду. Вжалась в нишу и ждала, когда Диверго уйдут. Но платье было непривычно пышно, этот огромный подъебник. Напольная ваза пошатнулась и упала на каменный пол. Звук вышел глухим и громким, не разбилась, слава богам. Наверное, на ней стояла магическая защита. Вот только шуму я наделала все равно прилично. За поворотом послышались звуки суеты, шушуканье, зашутшали юбки. Жаль, спугнула интересный разговор, но не беда, главное, меня никто не видел. Еще минуту постояла, прислушиваясь к тишине, и решила идти. Я и так тут задержалась, слишком долгое отсутствие может показаться подозрительным. Стоило вывернуть из-за угла, как пришлось резко тормозить. Едва удалось избежать столкновения лоб в лоб. Амалия Диверго стояла, скрестив на груди руки и вперев в меня острый взгляд. Утонченная, красивая и злая. «Ты!» Она не кричала, но метала в голосе хватило с лихвой и, кажется, не сомневалась, что встретит здесь меня. На мгновение показалось, что сейчас мне зададут трёпку. Уж больно красноречивые молнии метали глаза Амалии. Я уже прикидывала, как буду отбиваться, как вдруг руки Амалии опустились вдоль тела, она отвела взгляд и закусила губу. «Пожалуйста, не говори ему ничего из того, что услышала». Такая вежливая просьба выбила из боевого настроя. Что драки не будет? Кому именно не говорить, было очевидно, но... Я сильно сомневалась, что могу дать подобные обещания. С другой стороны, не рановато ли выходить из образа? Будь я настоящей невестой, должна быть заинтересована в том, чтобы все остались на своих местах, а значит, Редмонду лучше не знать, почему Амалия его променяла на другого. Вот только лично я была заинтересована в обратном. А потому нужно было использовать возможность поговорить на максимум, но так, чтобы не выдать себя эффективность помолвки с Алан-Дором. «Это было бы глупо с моей стороны», — ответила я деловито. «Но я не хочу, чтобы он продолжал мучиться в неведении. Хочу, чтобы ты, наконец, покинула его мысли». Амалия подняла на меня удивленный взгляд ты не против, чтобы я с ним объяснилась? Оказалась она весьма проницательной, будто у меня был выбор. Я неопределенно пожала плечами. Если буду слишком рьяно ее уговаривать тайком встретиться с Редмондом и поговорить, это будет подозрительно. Пусть уже эта страница его жизни, наконец, перевернется, — ответила, вздернув подбородок. Надеюсь, прозвучало убедительно. Амалия прищурилась, вглядываясь в мое лицо. «А я тебя недооценила», — пришла она к выводу. Думала, Редмонд решил жениться на первой встречной в отместку мне. «Но в тебе что-то есть. Возможно, за вашей помолвкой кроется что-то еще. А может, он и правда влюбился?» Я даже растерялась от ее выводов. Я, конечно, ожидала, что кто-то может догадаться о неискренности наших с Редмондом чувств но не ждала, что кто-то рискнет заявить об этом открыто, тем более Амалия. «А ты сомневалась? Думаешь, он все еще любит тебя?» Взяла я себя в руки. Не выбиваться из роли было крайне сложно, но мне казалось, у меня неплохо получается. Вот только Амалия почему-то рассмеялась в ответ на мои слова. Отнюдь не весело. В этом смехе чувствовалась плохо прикрытая горечь. «Редмонд никогда не любил меня» заявила она, вновь став серьезной. Любящий мужчина не заставит девушку ждать предложения почти десять лет. От ее слов я обомлела. Мне не приходило в голову, что Амалия и Редмонд уже очень давно вошли в брачный возраст и, в отличие от меня, не пропускали сезон. Но чего тогда ждал Редмонд? Зачем тянул? Теперь я взглянула на Амалию и ее поступок под другим углом. Сильно сомневаюсь, что я бы стала ждать столько, сколько пришлось ей. Может, никакой загадки в ее решении выйти за Драйка нет, и она просто устала ждать? Тогда вправе я играть за команду Редмонда и пытаться расстроить чужую свадьбу? Этот вопрос я не успела обдумать. Я поговорю с Редмондом, и мы поставим все точки. А ты пообещай мне, что не расскажешь ему то, что сегодня подслушала. Продолжила Амалия. «Хорошо», — охотно согласилась я. «Только не затягивай с разговором. Он отправился в тропический сектор Оранжереи, готовит мне сюрприз. Придумывала я на ходу. Воспользуйся возможностью и поговори, а я прикрою тебя». «Ты дашь слово, что наш разговор останется в тайне?» «Слово о ведьме тебе достаточно? Или хочешь магический обед?» — усмехнулась я. «Иногда мне кажется, что ты никакая не ведьма». Огорошила меня Амалия, самоуверенная как драконица. Надеюсь, я выдохнула не слишком громко. На секунду мне почудилось, что она меня раскусила. Полагаю, это комплимент? Да, и твоего слова будет достаточно. Тогда оно у тебя есть. Заверила я ее. Поспеши. Амалия не стала тянуть и почти бегом бросилась в ту сторону, куда ушел мой эффективный жених спешила к нему навстречу. «И почему это у меня в груди? Что-то так подозрительно стучит и сжимается. Я ведь сделала все правильно. Так ведь?» Пройдя через портретную галерею, я оказалась в другом коридоре и нагнала нашу приодевшую компанию. Мое появление в одиночестве заметили все, но только Драйк решился на вопросы. Правда, его не интересовало, где я по дороге потеряла своего жениха, а где Амалия? Проще всего было сказать, мол, понятия не имею, но я обещала прикрыть. Ей срочно потребовалось уединиться в дамской комнате. Не моргнув, соврала я. Я же говорил, с ней ничего не случится. Поддержал неблагополучный братец. Не заблудится, она этот дом знает не хуже, чем свой. А вот последний он, конечно, зря сказал. И Таниэль сразу помрачнел. Темные волосы и глаза в сочетании со светлой кожей и острыми чертами лица и так делали его образ хищным. А теперь он излучал звериную опасность. Он смотрел куда-то вдаль, мне за спину. Я даже обернулась, заподозрив, что Редмонд передумал и вернулся. Но его не было, как и Амалии. Что-то подсказывало, и Таниэль не так глуп, чтобы не сложить два и два. Обстановку разрядила Шарлотта. «Тогда не будем задерживаться», — проговорила она радостно, но я уловила в ее голосе напряжение. Такое же чувствовала и сама. До оранжереи осталось совсем недалеко. В это время как раз цветет моя гордость — эльфийская кувшинка. Оранжерея действительно оказалась недалеко. Отчего я только еще больше заволновалась. Успел ли состояться разговор? А может, все решилось за одну минуту, и парочка благополучно зажималась в углу, страстно целуясь, праздновала, так сказать, примирение. В то, что сказала Амалия, якобы Редмонд ее не любит, я не верила. Зачем он тогда все это устроил? Конечно, наша оранжерея не самая большая Валерене. Пожалуй, в Академии будет в разы побольше, зато наполнением можно похвастаться. Вырвал из размышлений голос Шарлотты. Я ненадолго залюбовалась протянувшимися через весь главный зал оранжереи прудами. Гигантские листья и цветы казались способны выдержать даже меня. Но отвлеклась я ненадолго. От центральной части оранжереи отходили в три стороны коридоры. Где-то там тропический сектор. Я понятия не имела, все ли пошло по плану. Но душа была не на месте. Я даже не слышала, о чем с упоением рассказывала Шарлотта. А ведь в другой ситуации я бы с удовольствием ее послушала. Старательно делая вид, что мне жутко интересно растение я постоянно озиралась по сторонам, надеясь в случае чего первой застать парочку. И не зря. Когда Шарлотта сказала, что сейчас покажет еще одну гордость своей оранжереи, тропический сад, я вздрогнула и чуть не споткнулась о каменную дорожку. Речь явно шла о том самом секторе, где должны были уединиться Редмонд и Амалия. Так как я старалась идти впереди, первой заметила мелькнувшие за пышной зеленью знакомые силуэты. Голосов слышно не было, но еще немного и парочка, стоит отметить, державшаяся на почтительном расстоянии, будет заметна не только мне. Часть меня была не против того, чтобы им помешали. Она предвкушающе потирала лапки и постукивала хвостом. Вредная драконица. Но другая часть, более разумная. Понимала необходимость разговора Амалии и Редмонда, а также того, что в моих интересах, чтобы все поскорее закончилось и встало на свои места. Нужно было срочно что-то предпринять, отвлечь всех и заставить остановиться. Я нервно звертела головой в поисках подсказок, как это сделать. Фокус с потерянной шпилькой явно уже не пройдет. Вот потерянное кольцо было бы отличным предлогом, все бы кинулись его искать, но зараза не желала со мной расставаться. Мы уже подходили к входу в тропический сектор. Гигантские листья экзотических растений сложились в естественную арку. Но не успели мы дойти, как сверху что-то капнуло. Еще раз и еще. Дождь в оранжерее? Вот только этого не хватало. На мне новый нейтрализатор. наконец таландор успокоился по поводу моего запаха и за сегодняшний вечер даже не вспомнил о нем. Но если зелье смоется, будет даже не конфуз, катастрофа. Наша экскурсия тут же остановилась. Не только мне не понравился дождь. Ох, опять поливочный артефакт сломался. Расстроилась Шарлотта. Мы сейчас все промокнем до нитки, пришла к неутешительному выводу Франциско. Я подняла голову и увидела сеть кристаллов, из которых начала капать вода. Отступать было некуда. Полив включился буквально по всей оранжерее. Гости бросились в рассыпную в основном в обратную сторону. Я не успела рвануть за всеми, да и вряд ли бы меня это спасло. Но сильные мужские руки вдруг дёрнулись совершенно в другую сторону. Дождь резко прекратился, и я подняла голову наверх. Огромный лист растения, похожий на обычный лопух, только в разы больше, послужил своеобразным зонтиком. Но укрылась я под ним не одна. Осторожно развернулась и наткнулась на острый, Стальной взгляд и тоннеля Драйка